Глава двадцать пятая. Виктор, так больно открывать глаза, я чувствую, как сильно опухли веки. Я приоткрыл глаза, и яркий свет тут же ослепил меня. е д к и й химический запах раздражал ноздри. Я пошевелился, но жесткие ремни впились в кожу. Полина, где моя жена? Я держал ее всю дорогу за руку, пока нас везли в машине. Я такой глупец. Я так хотел насладиться присутствием моей семьи рядом, что забыл о всякой осторожности. Петя был прав, назвав меня идиотом, когда накануне я признался ему, что встречусь с родными. Я был самым счастливым человеком на свете, пусть только на один вечер. Как уж е я эгоист! Я думаю о своем временном счастье, пока моя любимая женщина не и з в е с т н о где. И ж и в а ли она вообще? Слава богу, Маша в безопасности. Я уверен, что Петр позаботится о ней и Олере. п р о с н у л с я милый. Этот мерзкий голос я узнаю с тысячи. Елена стояла напротив моей кровати, прислонившись к столу. Белый брючный костюм и красные туфли на шпильке. Она чуть повернула голову в сторону, продемонстрировав свою безупречную прическу. о локон к о н к л о к о н у словно она только что вышла из салона красоты. Где Полина? Мой голос был скрипучим, надтреснутым. Я прочистил горло и выжидательно уставился на Елену. Ну-ну, мы с тобой не виделись восемь лет. Неужели ты не соскучился? Где Полина? Я яростно мотнул головой, так что вены вздулись на шее. Елена дернулась, но тут же взяла себя в руки. Не нервничай, Витя. С твоей женой все в порядке. Пока. К сожалению, она не такой ценный экземпляр, как ты. Она е л е й н о улыбнулась, потом с подчеркнутой важностью уставилась в один из мониторов за моей спиной. Я смотрелся. Белая палата без окон и с одной дверью, которая как раз была напротив моих ног. Правее в углу от пола до потолка стоял черный матовый короб. Он сразу привлек мое внимание. Что тебе от меня нужно? Я перевел взгляд на свою бывшую напарницу. Елена оторвалась от монитора и вновь облокотилась на столешницу в расслабленной позе. Понимаешь, Витя, мои исследования не стоят на месте. Понимаешь, Витя, мои исследования не стоят на месте. Дети, на которых я испробовала свои первые экспериментальные образцы, были очень полезными. Пока вы наглым образом не заслали своего агента. Она прищурила глаза и рот скривился в противную и з о г н у т у ю линию. Пришлось свернуть эту детскую лабораторию. Ты убивала детей. Я задергался под ребнями, как уж на сковородке. Елена вдруг оказалась рядом. Если ты сейчас не успокоишься, я попрошу, чтобы тебя обездвижили. Ты этого хочешь? Я молчал, стискивая зубы. Сковность моих конечностей приводила меня в ярость, но балом пока правила эта тварь, и я поиграю по ее правилам. Молчишь? Хорошо. Она удовлетворительно кивнула. Мы уже взяли ряд твоих анализов, проводим тесты. Ты просто не представляешь, какую ошибку допустил. Ты действительно думал, что я хочу похитить твою дочурку? Она засмеялась противным смехом. Нет, дорогой, это было шоу, шоу, которое в итоге привело меня к тебе. Что тебе от меня нужно? Я вновь повторил свой вопрос. В скором времени мы введем т е б е совершенно новую сыворотку. Годы исследований доказали, что нельзя обратить хранителей совершенно обычных людей, но ты — совсем другое дело. Твоя кровь течет сок древа. Даже сейчас, когда ты уже не перемещаешься, он до сих пор в тебе. Если все получится, это будет сенсация. Она сжала кулаки в победном жесте, затрясла ими, как безумные. И как раз в этот момент в дверь вошел щуплый маленького роста врач, точнее лаборант. Он замялся на пороге, увидев свою начальницу, потом прошел к столу и все же решил заговорить. Я пришел для сбора очередного анализа. Елена дернула задравшийся пиджак и пригладила волосы. Да, конечно, делайте, что нужно. Она подошла ко мне вплотную и, наклонившись, словно мама над своим заболевшим ребенком, провела ладонью по в а л у моего лица. Я скучала за тобой, Витя. Ты сумасшедшая. Она направила свою руку к моему горлу и чуть жала его. Может, ты и прав, но только сумасшедшие люди становятся гениями, как я, и достигают того, что я достигла. И чего же ты достигла, кроме того, что убила невинных детей? Она резко отпустила меня и выпрямившись направилась в сторону двери. Не поворачиваясь она сказала: «Еще увидимся, Витя». Я остался один с молодым лаборантом, который все это время стоял как статуя около стола со шприцами и колбочками. На н е г н у щ и х с я ногах он подошел в мою сторону, прихватив с собой железный лоток с медицинскими инструментами. «Виктор, я надеюсь, мне не придется обращаться за помощью к санитарам и я возьму у вас кровь добровольно?» Я видел, как трясутся его руки, и этот мальчик собирается брать у меня кровь. Я отвернулся, тем самым подтверждая свое согласие на забор крови. На руку выше локтя наложили жгут, затянули, я почувствовал укол. И стоит оно того. р у к а л а б о р а н т а в з д р о г н у л а Он тянул поршень, вытягивая кровь из моей вены. Нет, тихий ответ, тихий ответ, но я его расслышал. Я не шевелился, боясь выдать нас обоих, так как успел рассмотреть камеру в углу. Внутри меня вспыхнула надежда обрести союзника и заодно билет на волю. Мария. Спустя полтора часа мы уже проезжали к ПП воинской части, расположенной где-то в лесу. Машина медленно затормозила около двухэтажного здания. Туда-сюда сновали люди в военной форме, и чувствовалась какая-то напряженная атмосфера. Следуя за Юлей, мы поднялись на второй этаж в самый дальний кабинет. В о г л а в е стола сидел мужчина, более взрослая версия Максима. Он разговаривал с кем-то по черному стационарному телефону на повышенных тонах. Почему не готово? Ты меня что не слышал? Операция состоится сегодня в двенадцать. Он положил трубку и только сейчас заметил нашу компанию. Петр Валерьевич, извините, привела Марию и Валерию, как вы просили. Петр Валерьевич еще какое-то время оставался во власти недавнего разговора, но через мгновение его светлые брови разгладились, он чуть заметно улыбнулся и встал за стол. а Рад, что с вами все в порядке. Он приобнял Леру и, похлопав меня по плечу, сказал: "Маша, приятно наконец познакомиться поближе". Я неловко улыбнулась, пробормотав что-то н е ч е н о н о раздельное. Я уже хотела задать мучившие меня вопросы, но Лера меня опередила. "Петр Валерьевич, вы их вытащите". Ее голос дрогнул, да и я уже держалась из последних сил. Неизвестность и страх за близких очень сильно выматывали. Петр Валерьевич повернулся к Лере, взяв ее за плечи, произнес четко. Мы сделаем все возможное. И уже обращаясь к Юле, сказал: "Так, девочек накормить, обогреть, спать уложить". Юля ответила к о р о т к о и так т о ч н о и повела нас на первый этаж. Я нехоть покидал кабинет Петра Валерьевича. Я хотела расспросить его планы, но он уже снова с кем-то разговаривал по телефону, раздавая распоряжения. Нас разместили в небольшой комнатушке с д в у х ъ я р с т н о й кроватью. Ели мы овсяную кашу из металлических мисок, попутно таская из раскрытой коробки с у х п а й к а пресные крекеры. Армейский чай был необычайно вкусным. Мы навалили себе по две ложки сахара с горкой и отхлебнув пару глотков, у д о в л е т в о р и т е л ь н у х м ы л ь н у л и друг другу. О чем думаешь? Думаю о том, чтобы все это быстрее кончилось. Лера наклонилась ко мне поближе. Ты слышала, что они планируют операцию в двенадцать ночи? Я шумно вдохнула. До двенадцати еще целый день впереди. Почему они медлят? Ведь каждая минута на счету. Я озвучила свои опасения. Ты знаешь? Я мало понимаю в военном в деле, но согласись, к такому серьезному мероприятию, как захват здания, причем с охраной, стоит подготовиться основательно. А теперь там еще и заложники. м о бы понимали, что это только усложняло всю планируемую миссию, но другого выхода не было, как только ждать.